Глава тридцать четвертая. Дик. Дверь за пипкой захлопнулась, и за столом повисла тишина. Бабские бредни, буркнул пончик и налил себе пива. Да, ерунда какая-то, поспешно согласился я, понимая, что выдал интерес к теме. И не только я. г л у п о с т ы Четыре мага и не смогли откопаться, г л у п о с т ы Повторил Клык и тоже глотнул из кружки. Иногда лучше пить, чем говорить. Гроза промолчал. Видимо, тоже осознал, что был слишком откровенен, а может, просто как всегда. Я бы мог подумать, что они связаны с событиями ч е т в е р т ь вековой давности, но Клык был слишком для этого молод. Грозан, наоборот, старше, чем нужно. Он был чуть меня моложе, а должен быть младше существенно. Значит, они не прямые родственники участников экспедиции. И все же рассказ девчонки не давал мне покоя. Кто из какой целью переврал события экспедиции? Если бы хотели романтики, то полная версия событий выглядела куда привлекательней. Остается только одна версия, политическая, и это возвращает меня к моей миссии. Кто-то очень хочет занять место нынешнего правителя. Началось все именно тогда, 25 лет назад, но решается именно сейчас. Эти разбойники с д а ю т с я мне совсем не просто так. Пойду-ка я тоже прогуляюсь. п о т я г и в а я с ь встал из-за стола пес. До леса. с к а л е н ы ш в е р н е т с я и пойдешь. Я смотрел прямо в хитро прищуренные глаза. Думаешь, мы в одном лесу не разойдемся? Фыркнул он, как конь. Вот именно этого я и боюсь. Не знаю, до чего бы мы договорились, но дверь распахнулась и в избушку ввалилась девчонка. Представляете, там дождь вдруг кончился. Сказала она потрясенно. Шел, шел и вдруг раз и кончился совсем. Она обернулась, будто не веря. Да снаружи стало тихо. Я обратил внимание, что и по крыше больше не стучит. Наверное, заметить это сразу помешали объемы выпитого или я слишком глубоко погрузился в размышления. Дяденьки, я спать. Не совсем ровной походкой она добралась до нар в самый угол, где лежали ее вещи, и завалилась на мешок головой. о чаг прогрел небольшое пространство избушки, и укрываться было ни к чему. А если к утру станет холодно, то я ее укрою своим покрывалом. Мои вещи лежали рядом. Ну что, пора и нам уже честь знать. Я тоже встал из-за стола. Кто возьмет первую вахту? Да какая вахта? Снова показал зубы пес. Кто сюда п р и п р ё т с я среди ночи? Кто угодно, включая нечисть. Если Ливень нас более-менее защищал, все же не любит она мокнуть. То теперь может выбраться откуда угодно. Гроза тогда пусть дежурит, захихикал пес. Все же он хватил л и ш к у Пес на последнюю вахту, я перед ним. Пончик возьмешь первую. Тот кивнул. После тебя клык потом равняла. Вы можете тут еще посидеть, а мне тоже уже хватит. Я выбрался наружу без плаща. Воздух был наполнен послегрозовой свежестью. Под навесом похрапывали кони. Сквозь тучи мутно просвечивало ночное светило. Я о полоснул чашку водой из бочки, поставил посуду у крыльца и отошел немного от домика, чтобы избавиться от лишней жидкости перед сном. А небо, видимо, подумало, что жидкость мне не лишняя, словно поджидало, пока я приступлю. Поток обрушился на меня в самом процессе, разом, как по команде, и я, подтягивая на бегу штаны, помчался под скромный навес крыльца. Ветер рассмеялся моему появлению равняла. Он сидел лицом к двери. Очень смешно, буркнул я и пошел к сундукам. В одном из них лежала смена одежды. Я потянулся за мешком, чтобы вынуть оттуда трепицу для вытирания. Быстро скинул верх, обтер волосы и торс. Сначала главное переодеться. Одежда у очага за ночь высохнет. Я снял с шеи ключ и без труда определил нужный сундук. Странно, я бросил ее прямо сверху, однако она оказалась под рулоном флаопского шелка. Я чуть было не поинтересовался уравнялы, не думал ли он, что мешок с крупой мог завалиться под товары, но вовремя заткнулся. А что, если это неспроста? Расслабился в дороге, стал доверчивым. Эта девчонка на меня так плохо влияет. Быстро переоделся в сухое, надеясь, что если она еще не уснула, то уж глаза закрыть в состоянии. р а з т а к а я стыдливая. Потом натянул на д о ч а г о м веревку, отжал и развесил мокрое. Воины о чем-то болтали и ржали, не обращая на меня внимания. Да и ладно, я не вслушивался. Но даже если они смеялись надо мной, то неважно. Пошел спать гроза, он тоже устроился с краю, но противоположного от девчонки. После холодного ливня у огня, растертого в сухой одежде, меня сразу повело. Я добрался до своего места возле пипки и тотчас уснул. Проснулся от ржания лошадей и желания отдать дань природе. Сквозь оконца под крышей пробивалась предрассветная серость. По крыше постукивал дождь, видимо, небеса наконец устали лить. о чаг еле светился тухнущими угольками. Все спали, молодцы. Девчонка свернулась калачиком и прижалась спиной к моему боку, а я так и проспал всю ночь пьянь п о д з а б о р н а я Накрыл ее своим покрывалом и встал, подбросил дрова, вышел наружу. Понемногу светлело, тучи уже не казались такими низкими и темными. Вероятно, ближе к обеду растянет, может даже раньше. У порога стоял чистый котел, полный дождевой воды. Наверняка Клык постарался, хоть кто-то сохранил рассудок после вчерашней пьянки. Но не до конца, судя по тому, что все спят. Я о т в я з а л стреноженных лошадей попастись и вернулся в избушку. Мои смелые воины продолжали дрыхнуть, хоть подходи и режь. Потрогал одежду на веревке, она была сыровата, но подсохла неплохо. Стянул, что было на мне, и надел с н я т о е с веревки. На теле подсушиться быстрее. Сухое всегда должно быть с собой на всякий случай. Подкинул в очаг еще пару поленниц, поставил на огонь котел и задумался. Чем ближе мы были к конечной точке нашего пути, хотя все еще были дальше, чем хотелось, тем неслучайнее казался мне состав нашего отряда. Так или иначе, трое оказались связаны с экспедицией моего отца. Сравняло и нужно держать ухо востро. Даже пончик не так прост, как мог показаться на первый взгляд. Но ну а пес? Пес – это самая моя большая головная боль, и неизвестно, во что она выльется. Нары заскрипели, я обернулся и обнаружил, что проснулся пончик. Он сидел и подтягивался. Закономерно, посетив полянку после вчерашнего распития пива, он вернулся и устроился рядом со мной. Почему все спят? спросил я негромко у него. Тот пожал плечами. Мы помолчали. Все вчера допили, поинтересовался я. Он кивнул. И то радость, если, конечно, сегодня вечером не пробьют еще одну бочку. Подозрения заворочились в моей голове. А что, если и вчерашний бочонок был пробит неслучайно? Ты бы снял это? Пончик показал пальцем мне на шею, где висел подарок от пипки. Зачем? Он пожал плечами. Потеряешь? Не потеряю. Ну как знаешь? Он снова пожал плечами. Мы еще посидели немного молча, а потом стали подниматься остальные.